Глава пятая. Изи сидела в машине, уставившись на герб графства на здании городского общественного центра. По крайней мере, она полагала, что этот герб принадлежит Денеголу. Она никогда прежде не разглядывала столь близко этот щит с зелеными и золотистыми полосками, потрепанную птицу на его верхушке, красный крест посередине и латинскую надпись, на развернутом свитке. Одному Богу известно, что там написано. «Поддерживайте между собой любовь и милосердие». Латынь. Направляясь на машине в эту сторону, она полагала, что проедет мимо, вывернет на главную дорогу и направится домой. Откроет буфет, где с прошлой зимы лежат альбомы и наполовину израсходованные тюбики с краской, и закинет туда купленные сегодня днем в газетном киоске блокнот и ручку. Но домой ехать не хотелось, и ей больше некуда было пойти, кроме как на семинар. Когда Джеймс вернулся из Дублина, она продолжала играть с ним в молчанку. Утром залёживалась в постели, поджидая, когда он уедет на работу. Под вечер, оставив в духовке ужин для Найла, она уезжала из дома еще до возвращения Джеймса. Летом, когда они ссорились, разминуться было нетрудно. День был длинным, и можно было до самой темноты играть в гольф или отправиться на Лох-Эске, часами гулять по лесу, отмахиваясь от мышкары. Но чаще она парковалась в Маунт-Чарльсе, сидела в машине и читала под включённое радио. Лох-Эске или Лох-Иск — небольшое озеро в графстве Денегол, Маунт-Чарльз, деревня в графстве Денегол. В такие вечера она всегда могла продлить удовольствие на часик-другой, глядя вдаль, наблюдая, как море с небом истекают закатной кровью. Джеймс легко пугался, и ей доставляло удовольствие думать, что он обязательно начнет себя накручивать, то ли она разбилась на машине, то ли уехала от него или утопилась в приливной волне но всякий раз она не доводила дело до апогея, включая двигатель и возвращаясь домой. Зимними же вечерами перекантоваться на улице было сложно, а поскольку она не хотела видеться с мужем, приходилось посещать неинтересные занятия. Однажды она записалась в кружок по вязанию, где другие женщины были старше ее лет на двадцать. Изи вязала вместе со всеми предметами одежды, которые никто из ее семьи не станет носить. Потом она отсылала джемперы сестре, проживающей в Гэлвее, чтобы та доводила их до ума. Гэлвей — портовый город на западном побережье Ирландии. Занятия по письменному творчеству ей были интересны хотя бы тем, что она сможет подзадорить Джеймса. Одно дело рисовать пейзажи и натюрморты, А вот за словами труднее спрятаться, и Джеймс будет гадать, что же такого она могла выплеснуть на бумагу. Иззи потянулась к ключу зажигания, но убрала руку. Оглянулась. Машин на парковке было не так, чтобы много. Аншлага не будет. Но она точно будет не одна. Так что если ей не понравится, можно будет спокойно извиниться и уйти. Она толкнула дверь, и вся деревянная коробка содрогнулась. Большую часть здания занимал концертный зал. Помещение с низкими потолками, в дальнем конце — сцена, на которой при ее появлении стихла благостная беседа. Присутствующие сидели кружком при свете вмонтированных в пол светильников, при этом самый дальний угол оставался в тени. Изи направилась к сцене, слыша, как стучат ее каблуки о деревянные доски. Стульев было десять, а занято всего половина. Увидев Изи, Калет расплылась в улыбке. Привет, Изи, сказала она. Привет, калет, ответила та. Садитесь где хотите, сегодня такая возможность имеется. Изи опустилась на красный пластиковый стул и вытащила из белой холщевой сумки тетрадь и ручку. А я как раз рассказывала, что директор попросил нас прибраться за собой. Завтра тут будет проходить розыгрыш лотереи. Как видите, сегодня мы не очень удобно устроились. Надеюсь, что на следующей неделе у нас появятся столы, и что включат зимнее отопление. Изи оглядела присутствующих. Эйтны Линч, Фионуала Данливи, Томас Паттерсон и Сара Коннелли единственная неместная. Изи не была с ней знакома, но ей несколько раз указывали на нее, как на жену Тони Коннелли, ательера, владеющего гостиницами по всему северо-западу. И всякий раз Изи поражалась, какой у этой женщины насупленный вид. Она знала, что некоторые сторонились коллет и ни за что бы не пришли сюда. С другой стороны, можно прийти хотя бы из любопытства, чтобы поглазеть на нее и передать по эстафете все грязные подробности. «Сегодня», — сказала Колет, — «мы просто познакомимся друг с другом, обсудим, каким видом письменного творчества занимаемся, как пытаемся усовершенствоваться и чем мы можем заняться на протяжении следующих нескольких месяцев. Пожалуй, начнем с нескольких упражнений». Колет положила ногу на ногу, сцепив руки замком на коленях. На ней длинная юбка, поднятые рукава пузырятся на предплечьях, оголенные руки белеют в темноте. Какая горделивая осанка и какое выразительное лицо! Изи в жизни не видела более уверенного в себе человека. Кашлинов, Томас Паттерсон сказал Вы употребили очень интересное слово, коллет упражнение. Не расскажете, что под этим подразумевается? Врач на пенсии, проживший в арт всю свою жизнь, Томас был известен своей артистической жилкой. Он был фотографом-любителем и снимал город на протяжении нескольких десятилетий, устраивал персональные выставки, на которых местные почитали своим долгом присутствовать. Прежде Томас был их семейным врачом, и Изи всегда считала его приятным человеком. Впрочем, как любой ученый муж, привыкший к аудитории, он говорил с некоторым нажимом и довольно напыщенно. Видите ли, Томас? Просто, когда я слышу слово «упражнение», на ум сразу приходит аэробика или ритмическая гимнастика, от которых учащается пульс. Томас, упражнения, о которых идет речь, вовсе не… «Но это же не быстрая ходьба или что-то вроде этого?» «Дайте же человеку сказать, как она может ответить, если вы все время перебиваете». У Фионуалы Данливи были кривые зубы, и возникало ощущение, что при разговоре она плюется. Она сидела, скрестив руки на толстом животе, поверх которого словно ярмарочные кокосы лежали ее груди. «Спасибо, Фионуала». — сказала Калет, и краешки ее губ слегка дрогнули, словно она едва сдерживает смех. Изи и сама была готова расхохотаться. Она представила, как перескажет эту сценку Джеймсу, а потом вдруг вспомнила, что они не разговаривают. «Прошу прощения, Калет», — изрек Томас, — «мы вас слушаем». «В порядке ответа на ваш вопрос, Томас?» «Я извиняюсь, что перебиваю, Калет», — сказала Эйтне. «Вы упомянули проблемы с отоплением. Можно спросить, когда его наладят?» Фионуалла неодобрительно зацокала языком. «Обязательно напомню об этом директору. Также попрошу столы и дополнительное освещение. Надеюсь, к следующей неделе все вопросы будут решены. И попросите, чтобы отопление не включали до упора». Это даже хуже, чем холод. Радиаторы высушивают воздух, и мы будем уходить отсюда обезвоженные. Обязательно попрошу Эйтне. Эйтне Линч, стареющая хиппи, жила на краю города в коттедже под соломенной крышей, от вида которого у Изи всякий раз шел мороз по коже. Она полагала, что та должна быть рада любому бесплатному отоплению. «Возвращаясь к вашему вопросу про упражнения, я воспринимаю писательские навыки именно как ремесло. Может, от наших упражнений не будет учащаться пульс, но в определенном смысле мы прокачаем свои творческие мышцы для более сложных занятий. Можете считать это своего рода разминкой», с улыбкой, глядя на Томаса, сказала Каллет. «Порой у нас имеется замысел», представление, что именно мы собираемся сказать, но при этом мы не способны облечь наши мысли в слова. Поэтому надеюсь, что наши совместные упражнения помогут преодолеть страх перед чистым листом. «У меня точно есть такая проблема», — сказала Эйтне. Подняв кисти рук, она потерла кончиками пальцев друг от друга, словно призывая духов. «Во мне живут идеи и голоса, которые нужно канализировать, Но когда доходят до дела, ничего не получается. И она потрясла в воздухе сжатым кулаком. Надеюсь, что наши мастерские помогут вам справиться с этой проблемой. Возможно, термин «мастерские» покажется вам незнакомым. Впервые я услышала его, когда была писателем-резидентом в Сакраменто. Американцы более склонны к восприятию писательства как ремесла, как навыка, который можно развить. И я хочу, чтобы мы с вами перестали думать, будто талант — это нечто, дарованное Богом. Напротив, писательству может научиться каждый. Надеюсь, что если мы вместе поработаем над тем, что ценно для нас, поделимся друг с другом, сопровождая наши обсуждения конструктивной критикой, делая это уважительно и руководствуясь желанием помочь, мы научимся лучше писать. Я и сама тоже надеюсь чему-то научиться у вас. «Просто удивительно», — подумала Изи. «Вроде бы искренне все говорит, но не совсем чтобы уверенно». Они с Калет никогда не были, что называется, близкими друзьями, но при каждой встрече Изи всегда хотелось поговорить с ней. Пообщавшись с Калет всего несколько минут, ты словно попадал в теплый поток обаяния и дружелюбия. В глазах этой женщины сквозили ум и интеллигентность, которые поглощали тебя целиком, и Изи всегда уходила от нее приободрённой. Но сегодня слова Калет казались заученными, словно она толдычила их по бумажке, а ее улыбка не могла затушевать тоски в глазах. «Если я поэт, это не значит, что и вы тоже должны писать стихи», — Калет развела и свела руки. Если вы тяготеете к прозе, напишите короткий рассказ или начните работать над романом. Главное — подобрать верную форму самовыражения. Единственное условие — в течение недели вы должны немного потрудиться и представить на занятиях написанное. Уединение и ежедневный труд и есть составляющие хорошего профессионала. Но, коллег! Минуточку. Колет предупредительно подняла руку. Вопросы потом, Томас. Сейчас я хочу, чтобы вы выполнили первые упражнения. Попытайтесь поработать в потоке сознания. В потоке чего? Вымученно переспросила Сара Коннелли. Всякий раз, когда Изи встречала Сару, та всегда была одна. А когда встречала ее мужа, тот обычно был с другой женщиной. В потоке сознания. Попрошу вас потратить пять минут на написание, чего бы то ни было, не останавливаясь и не задумываясь над тем, что вы пишете. Сара издала сдавленный стон. Не стоит переживать, Сара, у вас все получится. Вернее, может и не получится, если вы станете задумываться. Забудьте о грамматике, правописании и пунктуации. Пусть слова сами льются из-под пера. А о чем писать? — поинтересовалась Сара. — Я же вам говорю. Ни о чем. Вы свободны в своем выборе. Калет развела руки и осенила всех своей улыбкой. Изи посмотрела на Фиону Данливи. Та подозрительно уставилась на Калет, борясь со жвачкой, прилепившейся к ее задним зубам. — Какой результат предполагается получить от подобного упражнения? — спросил Томас. Мы обсудим это позднее, Томас. Скажем так, таким образом мы попытаемся снять внутренние блоки, чтобы подумать о вещах, которые в обычных обстоятельствах обходим своим вниманием. Попрошу приготовиться. Все положили свои блокноты на колени с ручками наготове. «Начали?» — скомандовала Калет. На тот случай, если Колет захочет взглянуть на ее работу или показать остальным, Изи решила зашифровать свое послание, проставляя вместо мужа и сына он или они. Упражнение требовалось сделать быстро и не задумываясь, и результат оказался неожиданным. В одном месте она написала призрачная мысль и даже сама этому подивилась. Два раза проскользнула фраза «Боже упаси», хотя она представления не имела, от чего ее нужно было спасать. Слова писались словно сами собой. Ручка со скрипом носилась по бумаге. Иногда Изи поднимала голову и видела остальных участников, задумавшихся на секунду. В комнате воцарилась серьезная атмосфера, и в упражнении участвовала также и сама Каллет. У Изи уже начала болеть рука, как раз когда Каллет наконец скомандовала «Стоп!». Все оторвались от своих блокнотов. В расширенных глазах мольба, как у детей, которых внезапно разбудили, и только Сара продолжала писать. Если точнее, Изи видела Тони Коннелли в баре одного из своих же отелей. Среди белого дня он выпивал в компании какой-то женщины. "Ну как вам?" спросила коллет. "Изи?" О, Изи опустила глаза на свой блокнот. Я бы сказала, что в основном вышла какая-то чепуха. «Но вы не сдавались, и это главное», — Калет перевела глаза на Сару, продолжавшую писать. «На ваш взгляд, что-то из написанного может оказаться отправной точкой для какого-нибудь рассказа или стихотворения? Сара?» Но Сара не ответила. Не отрывая глаз от своего блокнота, она продолжала писать как одержимая. «Знаете, Калет», — сказала Эйтне, — «интересно, что вы спросили именно об этом. Я и сама удивлена тому, что во мне всколыхнулась. Она держала перед собой блокнот, словно намереваясь зачитать, что она там такого написала, но затем подняла руку к горлу, не позволяя себе заговорить. Но Изи заметила, что все внимание Каллет было сконцентрировано на Саре. Она протянула к ней руку, и пальцы ее дрожали. Дрожь утихла, лишь когда она дотронулась до руки Сары. "Все хорошо, Сара, остановитесь», — сказала Каллет. Всем было очевидно, что Сара плачет. Более того, она и сама оказалась этим шокирована. Очевидно, в душе её вскрылась какая-то рана, Выплеснулась на бумагу и ужаснула ее. «Простите», — сказала Сара. Захлопнув блокнот, она схватила сумку, повесила ее через плечо и, переступая через ноги участников, исчезла в темноте коридора. «Ничего страшного», — тихо сказала Калет. «Вы даже не представляете, как часто такое происходит. Она вернется. Гулка хлопнула дверь. «Она не вернется», — подумала Изи. На следующее утро она проснулась под глухой шум радио на кухне и под топот Найла по лестнице. Он бегал туда-сюда и совсем запыхался, выполняя распоряжение отца. Изи молча полежала с открытыми глазами, вычленяя звуки, среди которых основной нотой звучало ворчание мужа. Разница состояла в том, что сегодня его присутствие не ранило, И не раздражала. Изи вылезла из кровати, надела вчерашние брюки с блузкой, всунула ноги в домашние туфли и спустилась вниз. Найл сидел за столом и ел хлопья. Взглянул на нее из-под лобья, точь в точь, как его отец, в ожидании неприятного разговора. «Привет, солнышко», — сказала она. «Привет», — ответил сын. «Советую поспешить». Пусть лучше папа довезет тебя до школы, чем придется голосовать на дороге. Расплывшись в улыбке, Найл побежал наверх одеваться. Изи приглушила радио, села за стол и налила себе чаю. Завязывая на ходу галстук, на кухню вошел Джеймс и при виде нее остановился, так и не затянув узел. — Ну, — сказала она, сделав глоток чая. Ну, Найл. «Поторопись, мы уезжаем!» Как съездил в Дублин? «Все как обычно». Она видела, что снова обескуражила его. Они ругались вот уже 20 лет, но он так и не научился предугадывать, когда именно она прекратит боевые действия. Она и сама не знала, когда это произойдет, но даже по ее меркам оттепель наступила неожиданно быстро. Он затянул узел на галстуке. «Где ты была вчера вечером?» — спросил он, беря в руки свою чашку с чаем. «Только представь, я была на занятиях по писательскому мастерству». «Занятия по писательскому мастерству?» «Именно так». Он призадумался, поспешно допивая чай. «И кто там был?» «Все те же, что и во всех других кружках». Фионуала Данливи, Эйтна Линч, Томас Паттерсон и жена Тони Конноли. «О, это страдалица!» Она психанула и убежала вся в слезах. «Правда? Правда?» Прямо-таки расплакалась. Ревела белугой. «И кто же организовал вам такие занятия?» «А ты как думаешь?» «Колет Кроули, конечно». Глаза у него расширились от удивления. «И что же ты написала?» «Написала стихотворение о том, какой ты поганец». Он рассмеялся. «Не сомневаюсь. Ну и как, хорошее получилось стихотворение?» «Еще бы! Все были в восторге, когда я прочитала его вслух». «А рифмы там есть?» «Разумеется», — ответила она. Не терпится послушать. — Послушаешь сегодня вечером в постели. Он поболтал в чашке остатки чая. Я слышал, что она живет на Коуст-Роуд. — О чем ты? — снимает коттедж у Донала Маллина. — Калет? Ты уверен? — По крайней мере, так сказал Том Хеффернан. — В это время года? Господи, да она там окалеет! Там хоть есть водопровод? Нет, — сказал Джеймс. Она умывается водой из бочки. Что? Собирает дождевую воду и ею умывается. Ты шутишь? Точно тебе говорю. Том Хеффернан так и сказал. Собирает дождевую воду и ею умывается. Возможно, она использует ее для каких-то других целей. «Артистичные натуры, они такие?» «О да, поэты, они такие», — сказал он многозначительно. И оба они рассмеялись. На кухню вошел Найл, натягивая на ходу рюкзак. «Найл, а пошли завтра вечером пить чай в отель?» — спросила Изи. «Как тебе такая идея?» Найл перевел взгляд на отца. Бедный ребенок, подумала Изи, каждое утро просыпается и не знает, будут сегодня общаться его родители или нет. Орло приедет завтра утром, так что забронирую столик на четверых, сказала Изи. Отлично проведем время. Найл с Джеймсом ушли, и Изи осталась одна на кухне, прислушиваясь к тихой говорильне по радио урчанию холодильника и тиканью настенных часов. В остальном доме стояла абсолютная тишина, существуя отдельно и сама по себе, словно комната, в которую можно войти. Блокнот Изи лежал перед ней на столе. Она погладила пальцем холодную гладкую обложку, открыла блокнот и прочитала на корябанной накануне вечером строчки, непонятные никому, кроме нее самой. Прочитала и захлопнула блокнот.